Глава вторая. Поиск и обнаружение. Пропала девушка. В мире, в котором мы живём, слишком много историй начинаются подобным образом, но одна наиболее сильно врезалась мне в память. Джоанна Нельсон пропала в день Святого Валентина в 2005 году. Судя по отзывам, она была смышлённой и жизнерадостной. Она жила в городе Хал в Восточном Йоркшире и мечтала путешествовать по миру. У неё были коротко стриженные светлые волосы с рыжеватым оттенком, чёлка чуть выше уровня глаз, а её коллеги из местной биржи труда понятия не имели, куда она могла подеваться. По словам её родителей, парень Жонн её боготворил. Разумеется, ничего этого я не знала и впервые услышала про Валентинову девушку, когда мне, спустя 11 дней после её пропажи, позвонили из полиции с просьбой помочь в поисках. Часто так всё для меня и начинается. Неожиданный звонок, вытаскивающий из постели на место преступления, где уже ждёт полиция. Иногда я на рассвете стою у какой-нибудь канавы или на пустынной объездной дороге, рассматривая тело и собирая образцы со станков. Когда поступает звонок, я могу сидеть в домашнем кабинете в окружении книг, документов, журналов и образцов, со спящим на коленях котом, в то время как в соседней комнате На готове стоят микроскопы. Бывает и так, что я в этот момент работаю в лаборатории или слушаю лекцию на какой-нибудь научной встрече. Один за другим сыплются знакомые вопросы. Поможешь нам? Что скажешь, Пат? Что можешь показать? Зачастую у полиции весьма ограниченное представление о моих возможностях, а также о том, что мне нужно, чтобы обнаружить оставленные природой следы и обрисовать картину событий, того, что могло произойти и что произошло, практически наверняка. В этот раз полиция была уверена лишь в том, что Джоанна Нельсон мертва. Она погибла 11 дней назад, задушенная руками своего возлюбленного. Убийца думал, что ему хватит хитрости и ума, всех обвести вокруг пальца. Он появлялся перед камерами, моля найти его девушку. давал интервью журналистам и стоял рядом с её ничего не подозревавшими родителями со слезами на глазах. Впрочем, оплакивал он свою судьбу, а не Джанну. Убийцы бывают самоувлюблёнными и заносчивыми, и зачастую возвращаются на место преступления. Говорят, что они приходят туда из злорадства, однако на самом деле, пожалуй, хотят проверить свою работу, либо их просто туда тянет. Убийца Джанны, впрочем, Не было нужды возвращаться на место преступления, поскольку всё произошло в доме, где молодые люди жили. Он задушил её на кухне, без труда совладав с девушкой, когда та принялась допекать его по поводу домашних хлопот. Ему это надоело, в нём накопилась злоба, и он вышел из себя. Когда преступление происходит в доме, возможности криминалистов крайне ограничены. В домах полно отпечатков и ДНК. Они усеяны волокнами одежды. Дом Жанны был тщательно осмотрен, однако ничего толком обнаружить не удалось. К счастью, правда к этому времени уже вскрылась. Сначала парень Жанны строил из себя невиновного. Он рассказывал всем, что она убежала, жалобно молил вернуть её. Тем не менее, удержать в себе столь ужасный секрет оказалось невозможно. И юноша доверился другу, а тот своей матери. И правда всплыла. Пол Дайсон сознался в убийстве, которое ранее отрицал. Полиция заполучила преступника, однако осталась одна проблема. Не было тела. Дайсон умел водить, но прав так и не получил. Он лишь смутно знал город, улицы в котором были сильно похожи одна на другую. В ночь убийства Джоанны он завернул её тело в полиэтилен и поехал как можно дальше от знакомых мест. Пол передвигался украдкой всю ночь напролёт по незнакомым просёлочным дорогам, пока не нашёл пустынное место, где можно было закопать труп. Теперь, больше недели спустя, он помнил очень мало, и это могло быть практически любое место в Йоркшире, до которого можно доехать с наполовину наполненным бензобаком. Весьма обширная территория. «Как ты нам можешь помочь, Пат?» — спросил полицейский. «Полица». И я задала ему вопрос, который задавала всегда. А о чём именно вы спрашиваете? И есть ли у вас вещественные доказательства, по которым я могла бы хоть что-то узнать? Моя работа зачастую начинается с вещей, которые могут показаться обыденными. Так было и в тот раз, когда полиция предоставила мне джинсы и две пары кроссовок убийцы, а также вилы для земляных работ, обнаруженные в доме его родителей. Пол Дайсон перевёз тело Джоанны в её собственном микроавтобусе, и в нём можно было бы найти следы пыльцы, спор и других микроскопических пыленоморфов. Я попросила предоставить мне коврики из машины с пассажирского и водительского сиденья, резиновые крышки обеих педалей, подстилку из багажника, а также передний спойлер с кузова. Подобные вещи всегда помогают. Обувь, которая была на человеке, когда он перетаскивал тело жертвы, чтобы его закопать. Материал, в который он завернул всё ещё тёплое тело, штаны и куртка убийцы. Всё это было, как полагается, изъято, зарегистрировано и запечатано в пакеты для вещественных доказательств криминалистами, работавшими на месте преступления. Что можно из всего этого узнать? Наверное, спросите вы, и многие полицейские задаются этим вопросом до сих пор. В каком-то смысле ответ очевиден. Считается, что французу Эдмонду Лакару Родоначальнику криминалистики, жившему с 1877 по 1966 годы, принадлежит фраза: "Любой контакт оставляет след", которая закрепилась в криминалистике как принцип обмена Локара. Это явно произвело впечатление на Артура Конан Дойла, который однажды бывал у него в гостях в Лионе. Локар утверждал, что преступник всегда оставляет на месте преступления что-то, принесённое с собой. и что-то оттуда забирает. И то, и другое можно использовать в качестве так называемых следовых улик. Будь то ДНК, отпечатки пальцев, волосы, текстильные волокна или пыльца и споры, вокруг которых строится вся моя работа. Они помогают нам установить факт контакта между людьми, предметами и местами, а также иногда определить его временные рамки. С другой стороны, дела на подобие убийства Джанны Наглядно показывает отличие экологических исследований от других областей криминалистики, таких как ДНК-экспертиза. Я занимаюсь поиском следовых улик на предоставленных мне вещественных доказательствах, но это лишь прелюдия к основному действию, так как на самом деле я ищу зрительный образ места, который наполовину придумано, наполовину реально. Я собираю всю информацию, какую только можно. Чтобы мысленно нарисовать картинку места, где никогда не была и вполне вероятно никогда не побываю. Я называю такой образ картиной местности. Она где-то досуществует и олицетворяет место, которое я могу воссоздать путём тщательного изучения пыльцы, спор и других микроскопических частиц, извлечённых из вещественных доказательств. Это место предстаёт передо мной, стоит закрыть глаза. Одни детали образа видны отчётливо, другие расплываются, меняясь по мере сбора информации. Место, где закопали любовницу или где, по словам жертвы, повалили её на землю и изнасиловали. Это место, где преступник собрал на себя предательские подсказки, которые в один прекрасный день его облечат. Природа способна рассказывать истории, как никто другой. Итак, две пары кроссовок, педали из машины и садовые вилы. Именно по этим предметам я собиралась составить картину места, где лежала бедная Джоанна Нельсон. Я приступила к работе. Моя задача давать ответы либо предоставлять информацию, которая может к ним привести. Работа может быть долгой, трудоёмкой и утомительной. Часами напролёт я сижу, сгорбившись над микроскопом, прежде чем позволить себе встать, чтобы размяться, пройтись и дать шее отдохнуть. Я могу сразу же вернуться за микроскоп, если найду что-нибудь интересное и мне захочется продолжить, или прогуляться в саду со своим котом, или даже поиграть на пианино, стоящем тут же в кабинете. Моя работа требует огромной концентрации внимания, которую необходимо поддерживать в течение длительного времени. Оставаться сосредоточенной важнее всего. Без этого можно и не надеяться правильно создать картину места. Так может продолжаться часами. Я доводила себя до изнеможения, пытаясь решить, прямые или скошенные элементы на шипе пыльцевого зерна я вижу, характерен ли едва различимый завиток для боярышника или какого-то другого представителя семейства розовых. Именно такими решениями и определяется успех в раскрытии дела. От правильной интерпретации может зависеть свобода человека. Изучая и подсчитывая различные пыльцевые зёрна, Я постепенно составляю список растений, а вместе с ним и мест их распространения. Когда с помощью микропрепаратов наконец удаётся получить перечень различных типов пыльцы, он даёт некоторое представление о растительности на месте преступления и в его окрестностях. На основании этих данных я могу сделать выводы об уровне кислотности и увлажнения почвы, о том, находится ли это место в тени или на солнце, в лесу ли оно. И если да, то в каком именно? На это могут уйти часы, дни и недели, а то и месяцы. В один прекрасный момент, однако, всё сходится воедино, и это приносит ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Я словно ставлю на место последний кусочек пазла, хотя, разумеется, в моей картине могут быть и ошибочные детали, или пробелы. На обуви может оказаться пыльца из каких-то других мест. А некоторые растения с места преступления могут быть не представлены. Однако это не составляет особой проблемы. Если правильно подобранных деталей пазла достаточно, то общая картина будет узнаваемой. Убийство Джоанны было одним из тех редких дел, когда общая картина вырисовывается быстро и отчётливо. Несколько изученных под микроскопом образцов, и я получила всё необходимое. Мне не пришлось тщательно взвешивать данные. Это были лишь намётки, однако практически осязаемые. Пол Дайсон может и не знал, где избавился от тела Джоанны Нельсон, но его вещи показали нужное направление. Скорее я уже не сомневалась, что тело Джоанны лежало в промышленном лесу. Однако многие годы работы дали мне понять, что одного кусочка пазла почти всегда недостаточно. Приходится присматриваться внимательнее и копать глубже, раскрывая новые секреты пыльцы. К тому же материал, собранный на месте преступления, никогда не бывает безупречно чистым. Пыльца могла исчезнуть или разложиться. Непременно присутствуют другие микроскопические растительные и животные структуры. Остатки микрогрибов, водорослей, растений и частицы животного происхождения. Всё это засоряет и путает общую картину, которую я пытаюсь восстановить. Причём идентификация пыльцы — это лишь начало работы. Пыльцы — это лишь начало работы. Колокольчиковый лес в Сори может быть похожим на колокольчиковый лес в Эссексе. Лесные питомники расположены по всей стране, и в каждом из них может оказаться схожий набор деревьев. Более того, по одному образцу невозможно понять, имеем ли мы дело с одиноко стоящей сосной либо с окраины массивного соснового бора. Приходится выстраивать картину со всеми имеющимися контрастными и противоречивыми оттенками. Подобно духам У неё может быть какой-то основной аромат, перемешанный с другими, которые, возможно, помогут сузить круг поисков. Этот основной аромат может отправить на вересковую пустошь, в сосновый лес или куда-то на побережье. Однако такие пустоши весьма обширны. Лиса тянутся на многие мили по всей стране, а море в Великобритании никогда не бывает очень далеко. Нужно искать какую-то комбинацию, специфическое сочетание следовых улик. делающее место преступления уникальным. Теперь, когда у меня в голове родилась картина местности, я потянулась к трубке телефона. Мне ответили немедленно, и я была рада услышать спокойный голос добродушного старшего следователя Рэя Хиггинса. Его подчинённые лихорадочно выпытывали информацию, жужжа словно трудни вокруг пчелиной матки. Однако Рэй был совсем другим. За его мягкими манерами скрывался профессионализм, острый ум, и твёрдое намерение найти эту девушку ради её родителей. «Пат?» Я была рада, что мы созвонились не по скайпу. Разговаривая с закрытыми глазами, я, наверное, выглядела бы словно какой-то полоумный экстрасенс. «Да, Рэй, я вижу местность, где она лежит». Я буквально ощутила его облегчение. «Она в каком-то лесном питомнике». Рэй оживился. «Пат, он сказал, что там были рождественские ёлки. Всё сходится». По полученным мною профили было несколько пыльцевых зёрен ели, которые каждую зиму неизменно приносят в жертву. Но я была уверена, что это не питомник, предназначенный для ёлочных базаров, потому что для них выбирают только молодые деревья. Для образования пыльцы ель должна достичь половой зрелости, не менее 40 лет, и к этому возрасту она вырастает уже очень высокой. Так как Дайсон узнал ели, то, вероятно, они были высажены в большом количестве на окраине леса. Многие удивляются, что прямо посреди елового леса, либо рядом с ним, трудно найти еловую пыльцу, но для посвященных причина очевидна. Для получения древесины предпочтение отдаётся деревьям возрастом примерно 40 лет, когда у них только начинает наступать половая зрелость. Их срубают в самом расцвете сил, из-за чего на местности почти не остаётся пыльцы – свидетельствующей об их существовании. Если пыльцу всё же удаётся найти, то это значит, что где-то поблизости стоят зрелые деревья. Всё ещё с плотно закрытыми глазами, чтобы ничто меня не отвлекало, я продолжила. Судя по результатам, машина ехала по лесной дороге с сухой песчаной почвой, возможно, с влажной землёй в канавах на обочине или в колеях. Пространство довольно открытое, Однако там обширные массивы хвойных деревьев для лесозаготовок и различных лиственных пород, главным образом дуба и орешника, а также небольшое количество бука и вяза. Очкова местами влажная, поскольку там ещё растут и ива с ольхой. Кроме того, там должно быть много плюща и ежевики. Так выглядела предварительная картина. Однако, работая на раскопках и с микроскопом, я видела подобные растительные сообщества уже множество раз. И всё указывало на лесное хозяйство. Тем не менее, хотя я и могла без труда его распознать, моя работа довольно быстро дала понять, что не существует двух мест с полностью одинаковой растительностью. Распределение и плотность различных видов везде уникальны. И если я и могла описать территорию, где побывал Дайсон, чтобы найти конкретное место, мне нужно было нечто специфическое и не совсем обычное. В разумных пределах я могу без особого труда описать картину местности по обнаруженной пыльце, но найти конкретное место по его зрительному образу, тем более если я не очень хорошо знакома с рассматриваемым регионом страны, уже гораздо сложнее. Я могу вычислить тип почвы, геологические особенности земли под ней, но подобного рода делам Как правило, более эффективно попросить заняться поисками на местности с помощью моего описания кого-то хорошо знакомого с регионом. Я продолжила. "Рэй, тебе нужно будет пройти вдоль открытой дороги, и скорее всего, неподалёку от неё будут высажены взрослые берёзы. Там ты её и найдёшь. Да, кстати, я замялась, поскольку моим дальнейшим словам невозможно было поверить. Она будет лежать незакопанная Висла тишина, и я почувствовала определённый скептицизм. Однако Рей молча продолжал меня слушать. Она в низине, рядом с обочиной, присыпанная берёзовыми ветками и с листьёй. Я задержалась на последней мысли о месте упокоения Джоанны, потому что этот образ я видела наиболее отчётливо. Насколько ты уверена? спросил Рей. Этот вопрос необходимо всегда задавать самому себе, так что его следует прощать остальным. Во всяком случае, если они спрашивают вежливо и без осуждающего недоверия в голосе, с которым мне часто приходилось сталкиваться в начале своей карьеры, я больше чем уверена. Рэй. Порой я сама поражалась, насколько точную картину мне удавалось получить, удивляясь деталям, которые рождались из увиденного в микроскоп. Больше нигде так не происходит. Свидетели выдумывают и неправильно вспоминают подробности. из-за чего практически никогда не бывает двух в точности совпадающих описаний одного и того же момента. Видео и фотосъёмка способны запечатлеть лишь частичку истории, упуская общую картину, на уровне подсознания подталкивая мысли в одном направлении. С пыльцой же совсем по-другому. Её анализирует компетентный палинолог с опытом работы на местности. Разумеется, всегда возможны сюрпризы, не рассмотренные в учебниках. И вот тогда опыт ценится на вес золота. Все изученные в том деле образцы отчётливо указывали на то, что парень Джоанны побывал в лесу, где помимо ели встречались и другие имеющие промышленное значение хвойные породы, включая сосну и немного западной циуги. Кроме того, там росли и лиственные деревья, в большинстве своём берёзы. Весьма любопытное скопление деревьев и других растений и распределение их пыльцы, учитывая остальные вещественные доказательства, говорило о многом. В этом месте определён был кислый сухой грунт, однако имелись и влажные участки. Я пришла к выводу, что по полю румашины мне удастся составить более подробную картину местности. Автомобиль двигался до конечной точки и по дороге собирал следы, начиная от въезда в лес и заканчивая местом, где лежало тело Джоанны. Скорее всего, На подошве обуви Дайсона были частицы только с самого места, где он избавился от тела, которые также должны были оказаться в машине. Основу составляла берёза, однако и сосны было немало. Дуб, орешник, бук, вереск, папоротник и различные травы, типичные для леса и опушки, тоже стали частью пазла. Я искала остаточные следы пыльцы и спор. Они были образованы в предыдущий период вегетации. А может и раньше. Орешник начинает цвести примерно с декабря. Пыльца с остальных деревьев должна была образоваться в период, начиная с конца весны предыдущего года. Другими словами, улики находились на поверхности земли, в почве и в растительности ещё с прошлого сезона, а может и дольше. Независимо от времени года, для меня практически всегда найдётся хоть что-то для анализа и построения картины местности. Даже если полиции это место кажется малообещающим, я продолжила изучение своих микропрепаратов. На джинсах Дайсона найти ничего не удалось. На одной паре кроссовок обнаружилась главным образом травяная пыльца. Очевидно, в момент совершения преступления он был одет не в это. Когда же я посмотрела на микропрепараты со второй пары кроссовок, и дали из поля машины, картина сразу встала перед глазами. Я уже знала, что мы ищем лес, где преобладают выращиваемые на древесину хвойные породы. Однако теперь стали появляться и другие типы пыльцы. Обнаруженное сочетание полиноморфов расставило всё на свои места. Владельцы питомников зачастую сажают вокруг них местные лиственные деревья, включая берёзу, чтобы замаскировать густо посаженные хвойные. Берёза не любит тень. Хорошо растёт в истощённой почве, а средняя продолжительность её жизни примерно соответствует тому времени, которое требуется хвойным деревьям, чтобы достичь нужного размера перед вырубкой. Неудивительно, почему владельцы лесных питомников предпочитают это сорное дерево. Обилие материала, собранного со спойлера машины, дало понять, что Dyson проехал далеко в глубь леса в поисках подходящего места, чтобы закопать Джоанну. Следы, обнаруженные внутри машины, породили для меня новую загадку. Хотя на кроссовках Дайсона и было полно пыльцы из самого леса, она не попала на коврик под водительским сиденьем. Он был необычайно чистым. На нём удалось найти лишь пару пыльцевых зёрен сосны и одно пыльцевое зерно вереска. Неужели Дайсон был настолько осведомлён о работе криминалистов, что вымыл, пропылесосил и даже вычистил щёткой коврик? Судя по всему, как и произошло. Тем не менее, уражай с коврика под пассажирским сиденьем был таким же богатым, как и с кроссовок. У меня в голове вспыхнула картинка, объясняющая эти находки. Чтобы достать из машины что-то тяжёлое, нужно широко расставить ноги. Я представила, как Дэйсон, готовясь поднять тело Джоанны, под тяжестью его веса поставил одну ногу на коврик со стороны пассажирского сиденья, чтобы облегчить себе задачу. Итак, я установила, что нам нужен промышленный лес, однако нужно было что-то ещё, чтобы определить его расположение, а также описать конкретное место в лесу, где могло лежать тело Джоанны. В этом мне помогли садовые вилы. Берёзовой пыльцы было полно на обови дайсына, а также на коврике под пассажирским сиденьем. Изучив же образцы с вил, я поразилась. Берёзовая пыльца нашлась на черенке и на ручке. А на субстрате её оказалось так много, что больше ничего за исключением пары пыльцевых зёрен обычных садовых растений обнаружить не удалось. У меня в голове тут же возникла картина из комового места. На этот раз я всё отчётливо увидела, как Дайсон ехал на фургоне Джоанны вдоль лесного хозяйства по сухому песчаному грунту, как перед ним неожиданно выросли ряды елей. Как он искал место, где деревья стояли не так плотно друг к другу, пока не наткнулся на берёзовые посадки. Это место выглядело идеально. Выкопать могилу тяжёлая работа, а выкопать её вилами попросту невозможно. Однако ими определённо удобно загребать. Если вы когда-нибудь гуляли по лесу, то наверняка замечали густые скопления опавших веток и листвы. Они собираются в низинах. И запросто можно подумать, что это твёрдая поверхность, пока нога не провалится в пустоту. Земля в лесу зачастую неровная. Борозды, оставляемые рабочими, равно как и прежние посадки и вырубки, образуют ложбины и бугры. Зачем закапывать тело, если можно найти подходящую низину и просто забросать его опавшими ветками и с листвой? Я предположила, что Дайсон перенёс безжизненное тело Джоанны и положил его в подходящую ложбину не далее 100 м от дороги. Специалисты по поведенческому анализу установили, что человек готов и способен протащить труп не дальше, чем на 100 м. Я представила, как он, спотыкаясь, волочил её тело, проваливаясь ногами в листву. Он наверняка запаниковал, осознав, что не сможет его закопать, но тело можно спрятать. Конечно же, ему понадобилось ложбина, чтобы прикрыть труп. дастаточным слоем листвы. Если бы он оставил его на ровной поверхности, то куча листвы в форме тела была бы слишком заметной. Должно быть, он решил, что пройдёт много времени, прежде чем Джоанну найдут. Той суровой зимой в феврале в лесу вряд ли кипела работа. Для трупных мух, разыскивающих место, чтобы отложить яйца, было слишком холодно, так что запаха смерти в ближайшее время ждать не приходилось. Это означало, что лисам и барсукам найти тело будет сложнее, чем те, что закопаны в разгар лета. Джоанна могла пролежать там, никем не найденное, годами, а то и остаться навсегда. Загребая сухие ветки вилами, Дайсон не догадывался, что оставляет на зубцах пыльцу, которое впоследствии поможет вернуть тело Джоанны Нельсон домой, а его самого подведет под суд. «Но где именно это место, Патт?» Уж точно не в окрестностях Халла. Это должен быть питомник, где растёт западная цуга. Все растения и следы которых мне удалось обнаружить, а также определённый вид папоротника, за который я поначалу не зацепилась, ведь он встречается на большей части территории страны. Речь идёт о папоротнике семейства многоножковые. Они невероятно распространены на юге и западе, и даже в суррии, где я жила. Однако в этой части Йоркшира попадаются нечасто. Они тут чуть ли не редкость. Это была огромная удача. Территорию произрастания папоротника можно было проверить по картам Ботанического общества Британии и Ирландии, с которыми я регулярно сверяюсь. Любопытно, что многоножковые присутствовали здесь в прошлом, но теперь исчезли. С помощью архивных данных удалось установить, где именно они росли раньше, что позволило исключить большую территорию Западная цуга обнаружилась всего в трёх лесах. Однако лишь в двух из них в прошлом имелись многоножковые папоротники. Дайсон сообщил, что помнит металлические ворота, а у входа с одной стороны лежало множество пустых бутылок. Занимавшийся делом сержант был переполнен энтузиазмом и беспрестанно звонил различным специалистам, порой совершенно не по делу, и ужасно раздражал. Тем не менее, местный ботаник из Халла изучил архивные карты и обнаружил места произрастания многоножковых папоротников в прошлом, прежде чем я успела сообщить об этом сама. Но это не важно, нам лишь было нужно найти девушку ради её родителей. Не ради самой Джоанны. Её не стало, однако её скорбящая и напуганная семья отчаянно хотела получить её обратно, и Рэй Хиггинс был решительно настроен им её вернуть. Взбудораженные этой информацией, Полицейские усадили убийцу Джанны в наручниках на заднее сиденье полицейской машины и отправились колесить по извилистым дорогам в поисках металлических ворот и бутылок. Они были на взводе и попросту не могли ждать. Они проехали много миль, прежде чем уставшие и удручённые не наткнулись на то, что искали: выцветшие металлические ворота, рядом с которыми по-прежнему лежали бутылки. Мне было бы любопытно узнать, Что они почувствовали? Вероятно, волнительное возбуждение и облегчение одновременно. Тело Джоанны полицейским удалось найти довольно быстро. А позже они рассказали, что были ошарашены точностью моего описания. Она лежала под склоном прямо возле дороги, в низине под берёзами, заваленная ветками. Меня не было рядом, однако я частенько представляла, что почувствовали те полицейские. которые изначально скептически отнеслись к моему видению. Итак, годы учёбы, походов и работы на раскопках, анализа полученных данных с применением здравого смысла, а также смелости высказать своё мнение окупились. Спустя долгое время после того, как Дайсино вынесли приговор, Рей привёл меня туда, где нашли тело Жуанны. Я поразилась точности своего описания лесополосы и поля В самом первом деле, к которому я ещё вернусь позже, однако, пройдя через те судьбоносные ворота с бутылками, я была потрясена не меньше. Я увидела дорогу с песчаным грунтом, изрытую глубокими колеями, по которой ездила техника. Вереск местами пробивался поверх колей и канав вдоль обочины. Вереск обыкновенный хорошо переносит влагу, но не любит стоячей воды. В низинах однако было определённо влажно. и вдоль дороги на некоторое расстояние тянулась глубокая заболоченная канава. Слева был открытый участок, заросший орликом, а справа, от дороги и до самого горизонта, тянулись плотно посаженные деревья. Лесопосадки отражали то, что я обнаружила на микропрепаратах. Здесь было много сосны, западной цуги и ели. Одна особенность дела Джоанны Нельсон — это, всегда помогает мне объяснять методы работы экологов-криминалистов. Мне был знаком тип искомой местности. Я знала особенности почвы и что там растёт. Казалось, я мысленно могла проследовать за Полом Дайсоном до того самого места, где он спрятал тело. Вместе с тем, Йоркшир простирается на огромную территорию, где может быть множество мест, соответствующих составленному мной описанию. В конце концов, По всей стране есть леса с берёзовыми посадками. Наверное, полиция могла бы прочесать их все один за другим, будь у них на это ресурсы. Но к счастью, природа дала нам последнюю подсказку, указавшую нужное направление. В микроскопических следах были найдены признаки западной циуги и многоножковых папоротников. Даже спустя все эти годы я неизменно поражаюсь, как из одной лишь пыльцы можно получить столько информации. мысли, догадок и образов. И всё на основании мельчайших следов, которые какими бы осязаемыми ни были для меня, другим должно быть кажется чем-то сверхъестественным или волшебным. В последние годы некоторые геологи тоже пытаются оказывать помощь в подобного рода делах. Один из них ещё 20 лет назад работал над различными делами, убеждая полицейских, что следовые улики, полученные благодаря минеральным частицам в почве, неоспоримы. Он прославился своими внушительными счетами, суммы в которых были неизбежно обратно пропорциональны количеству предоставленной им информации. Он обошел с различным полицейским управлением в кругленькую сумму, пока, наконец, его авторитет не был безвозвратно утрачен. Этот геолог брал буквально тысячи образцов, но ему не удавалось получить информацию, которую можно извлечь из нескольких образцов растений с помощью микроскопа и пары капель лечебного шампуня, используемого для промывки вещественных доказательств. В одном таком деле он в итоге вышел на то же самое место, что и я. Однако для этого ему понадобилось проанализировать тысячи образцов, собранных вдоль поперечного разреза протяжённостью более 50 миль. В то время как мне удалось добиться того же результата с помощью всего четырёх образцов с лопаты и наблюдений на местности. Когда знаешь экологию растений... не составляет труда предсказать почву, в которой они могут произрастать, а значит и геологию земли под ней. Нас окружает множество нелепых поверий и предрассудков. Однако я не занимаюсь магией. Это чистая наука. 20 лет назад тело Джуанны могли бы так и не найти, пока на её разбросанные кости не наткнулись бы рабочие или собака на прогулке. Благодаря же науке, начало которой я положила, Мы можем находить места, в которых бывал убийца, по микроскопическим следам, оставленным самой природой. Независимо от того, убийца мы сами или нет, мы прокладываем тропу, и человек, разбирающийся в ландшафте, пыльце, других полиноморфах, грибах и почве, может на неё выйти. Я получила письмо от родителей Жуанны с благодарностью за возвращение тела дочери. Должна сказать, Вплоть до того момента Джоанна оставалась для меня не более чем пазлом. Я была слишком увлечена поиском информации, чтобы думать о ней как о человеке. Когда постоянно сталкиваешься с самыми чудовищными проявлениями жестокости людей по отношению друг к другу, запросто можно сделаться безразличным, потеряться в решении головоломок и забыть про человеческие жертвы. Когда же я сидела у себя в кабинете с котом на коленях, читая письмо матери Джоанны, Что-то в моём восприятии поменялось. Джоанна Нэльсон стала не просто головоломкой, которую я разгадывала, она стала живым человеком со своими надеждами, страхами и стремлениями. Слова её матери принесли мне это осознание, а вместе с ним нахлынули и эмоции, которые я редко когда испытываю. Ради этого я и занимаюсь своим делом, а не ради решения сложных задач и гордости за развитие судебной экологии. Человеческие чувства имеют огромное значение.